Метро сегодня. Сегодняшний московский метрополитен охватывает почти всю Москву, кое-где выходя за пределы МКАД. Это самое загруженное метро в Европе и второе в мире, после метрополитена Токио. Следом идут метро Нью-Йорка, Сеула, Мехико и Парижа. До 1955 года московский метрополитен носил имя Кагановича, с 1955 года – Ленина. Метро состоит из 12 линий общей протяженностью более 300 километров. Иногда упоминают 13 линий, имея в виду эстакадную монорельсовую дорогу между станциями Тимирязевская и ВДНХ. На начало 2011 года в московском метро насчитывалось 182 станции, их число постоянно растет. Большинство веток проходят через центр города, а кольцевая линия соединяет их все, кроме Каховской и Бутовской легкого метро. В московской подземке есть 5 открытых метромостов, 4 через Москву-реку и 1 через Яузу, а еще существуют закрытые метромосты, например, Медведковский тоннель над Яузой. Если в начале своей истории метро осуществляло лишь 2% городских перевозок, то теперь более 50%. Удвоилось число вагонов в составах, сократился интервал между поездами с 5 минут до 85 секунд. За 60 лет московский метрополитен перевез более 86 миллиардов пассажиров и пропустил около 111 миллионов поездов. Но уникальным московское метро делает не это. Оно славится богатой отделкой многих станций. 44 из них признаны объектами культурного наследия. Московское метро – это подземный музей с выдающимися образцами декоративно-прикладного и изобразительного искусства эпохи социалистического реализма. Его украшали художники, чьи полотна стали гордостью картинных галерей и продаются на антикварных аукционах за огромные деньги Корин, Дейнека, Данько, Лансере и других. Сокольническая линия. Это первая самая старая линия московского метро. На схемах она выделяется красным цветом. Когда-то она была очень короткой, от Сокольников до Парка а теперь насчитывает 19 станций и длина ее более 26 километров. Проехать всю линию можно за 40 минут. Именно от станции «Сокольники» 15 мая 1935 года отправился первый в истории московского метро поезд с пассажирами. Свое название станция получила по историческому району Москвы. В 17 веке здесь жили сокольничи, занимающиеся отловом и обучением птиц для царской охоты, столь любимый царем Алексеем Михайловичем. Этот государь даже написал трактат об охоте, цитата из которого Дело время, а потехи час» стала пословицей. Парк культуры и отдыха сокольники – это и есть остатки того леса, где охотился царь. Теперь здесь, если и случается охота, то гораздо более мрачного свойства. Как и любой парк, сокольники считаются проблемной зоной, порой там совершаются зверские преступления. Станция Красносельская расположена ближе всего к тому месту, где прокладывались первые опытные участки будущего метро. Ее проектным названием было Гаврикова улица, такая действительно есть рядом, но выход на нее так и не был открыт. Уже построенная лестница упирается в наглухо запертые двери. Село, давшее название станции, было обустроено и названо «красным», то есть «красивым». В XV веке при Василии Темном, князе с очень бурной биографией, он неоднократно лишался трона, снова его захватывал и даже был ослеплен своими врагами, отчего и получил прозвище «Темный». Однако уже слепой вновь сумел отвоевать власть и правил еще более десяти лет. Некогда здесь было болото, пруд и обширное поле, на котором проходили народные гуляния. Последние несколько веков христианские в честь Троицаного дня, а до этого языческие русалии. В 17 веке именно со стороны Красного села в Москву въехал Лжедмитрий I. А позднее, в XVIII веке, Красный пруд был выбран Петром для устройства первых в России празднеств и фейерверков. Их устраивали зимой на льду пруда. В 1697 году в честь взятия Азова. В 1699 году в честь окончания войны с турками. 28 января 1722 года в честь заключения мира со Швецией. Станцию Комсомольская назвали в честь одноименной площади, до 15-й годовщины создания в ЛКСМ, именовавшейся Каланчевской, рядом находился путевой царский дворец с высокой Каланчой. Высокая башня увенчивает издание Ленинградского вокзала он же Николаевский или Октябрьский первого вокзала Москвы. Его точная копия была возведена и в Санкт-Петербурге для железной дороги. Той самой, построенной в 1840-е годы графом Клейн-Михелем и тысячами безымянных рабочих, о которой шел разговор у Вани с папашей в знаменитом стихотворении Некрасова. Чу, восклицания послышались грозные, топоты скрежет зубов, тень набежала на стекла морозные, что там толпа мертвецов. Красные ворота, Лермонтовская, названа так потому, что именно здесь в 1709 году была воздвигнута триумфальная арка ворота для встречи русских войск, возвращавшихся после Полтавской битвы. Простые москвичи прозвали пышно разукрашенную арку красными, то есть красивыми воротами. Вскоре это название было утверждено официальным, и в XIX веке они даже были выкрашены в красный цвет. Снесли ворота в 1928 году, но архитекторы станции постарались сохранить память о них в оформлении одного из вестибюлей, оформив вход в виде нескольких концентрических арок, архитектор Николай Ладовский. Проект станции был удостоен гран-при на международной всемирной выставке в Париже. Вторая утрата, связанная с этим местом, дом, в котором родился великий поэт Михаил Лермонтов. Никогда он стоял на месте нынешнего, высотного. Это интересно. Во время Великой Отечественной войны на станции был оборудован командный пункт руководства и оперативно-диспетчерского аппарата Народного комиссариата путей сообщения. В связи с этим станция стала неким подобием призрака. Поезда на ней не останавливались, перрон отгородили от путей высокой фанерной стеной. После войны еще долго уничтожали следы этой деятельности. Станция «Чистые пруды» в советские времена называлась «Кировская» в честь Сергея Мироновича Кирова, убитого в 1934 году накануне пуска первого метропоезда. До сооружения перехода на станцию «Сретенский бульвар» у торцевой стены находился бронзовый бюст Кирова работы Матвея Манезера. Этот бюст прикрывал собой низенькую незаметную дверцу, Считалось, что это вход в подземный бункер, вырытый во время войны. Сейчас бюст находится в переходе со станции Сретенский бульвар на станцию Тургеневская. Первоначально Кировская не имела центрального помещения. Лишь у выходов располагалось два коротких аванзала для перехода между путями. В 1971 году она была реконструирована в трехсводчатую. В 1947 на станции были установлены люминесцентные лампы, впервые в московском метрополитене. Во время Великой Отечественной войны на Кировской находились отделы Генерального штаба и ПВО страны. Станцию выбрали из-за ее глубины – 35 метров. Ныне станция минуется «По чистым прудам», которым выходит. Эти выдаемы до 1703 года назывались погаными и служили стоком отходов мясных бойн, располагавшихся поблизости. В начале XVIII века эта местность была выкуплена Меншиковым, пруды вычищены и с тех пор стали называться чистыми. Сейчас на месте усадьбы Меншикова находится главпочтамт, построенный в 1912 году. От имения сохранилась церковь в Басманном переулке, прозванная Меншиковской башней. Это самое раннее сохранившихся здание Петровского барокко в Москве, и с ним связано множество легенд. В 1723 году в башню ударила молния, и пожар полностью уничтожил верхнюю деревянную часть и обрушил колокола. Более полувека церковь простояла обезглавленной, пока за ее восстановление не взялся масон Гавриил Измайлов. С тех пор здание долго использовалось для масонских собраний и было восстановлено как храм лишь в 1863 году, когда по распоряжению митрополита Филарета со стен стерли оккультные символы и изречения. Лубянка, бывшая площадь Дзержинского, тоже заложена глубоко, на 32,5 метра под землей. При открытии станции не имела центрального зала но была полностью перестроена в 1970-е. Станции и одноименная площадь обязаны своим именем переселенцам из Новгорода, обосновавшимся тут при Иване III и в конце XV века. Имя местность была названа в память старинной новгородской улицы Лубяницы. В 1926-1990 годах станция метро называлась иначе – площадь Дзержинского. Она залегает рядом со страшными подвалами Лубянки, и мнительные люди утверждают, что черная энергия, исходящая из подземелья и кровавой гыбни, оказывает сильное негативное влияние на пассажиров метро. Возможно, поэтому именно здесь зафиксировано наибольшее количество суицидов. Это интересно. Во время строительства этой станции в забой внезапно хлынула вода. Сколько не наращивали в кессонах давление, не помогало, вода продолжала поступать. И тут на помощь метростроевцам пришли археологи и объяснили причину. В районе стройки некогда стояла башня, от которой сохранились только подвалы. В них веками скапливалась дождевая вода, вот она-то и хлынула в забой. Как только этот запас иссякнет, течь прекратится, заверили археологи. Так и случилось. В марте 2010 года рано утром на станции Лубянка произошел террористический акт. Взрыв в вагоне поезда унес жизни 23 человек, десятки получили ранения. Взрывозащитный контейнер или противобомбовый сейф – важный атрибут системы безопасности любого метрополитена. Контейнер представляет собой цилиндрический ящик, изготовленный из толстой броневой стали. Такие сейфы можно увидеть на платформах станций, но обычно они убраны в подсобные помещения. При обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета сотрудник службы безопасности или сапер должен поместить предполагаемую бомбу в этот контейнер, способный, если не выдержать, то значительно смягчить почти любой взрыв. В нем бомбу вывозят на полигон. Сейчас такие контейнеры есть на всех станциях Московского, Санкт-Петербургского, Нижегородского и других метрополитенов. Станция «Охотный ряд», бывшая проспект Маркса и станция имени Лазаря Кагановича, до 1938 года была развилочной. От нее поезда шли попеременно, то к библиотеке имени Ленина, то к Коментерну. ныне Александровский сад. После отделения Арбатского радиуса в самостоятельную линию значительный отрезок подземного тоннеля перестал использоваться. При строительстве торгового центра под Манежной его наполовину засыпали. Название «Охотный ряд» идет от улицы, ранней площади, где в XVIII-XIX веках в лавках торговали добычей охотников, битой дичью и птицей. На момент постройки Охотный ряд была самой большой в мире станцией глубокого заложения. Там даже первоначально не планировалось возведение центрального зала. Библиотека имени Ленина именована по старому советскому названию, расположенная здесь Российской государственной библиотеки. Это одна из двух первых пересадочных станций метро и крупнейший пересадочный узел города.